Глава 33. Горящая собака. Есть широко известное выражение ⁇ Учитель учится больше, чем ученик ⁇ В течение одного сравнительно непродолжительного периода своей жизни я каждые 2-3 года организовывала трехдневные конференции. На них я делилась своими последними исследованиями и рассказывала о том, как я торгую. Это вынуждало меня регулярно обновлять свои предыдущие исследования и сводить данные в таблицы. Из всего этого я составляла толстые мануалы, которые раздавала всем участникам. Я гордилась своими конференциями и стремилась сделать их крем деля крем лучшими из лучших в индустрии я арендовала для них самые роскошные отели, организовывала коктейльные вечеринки, первоклассные обеды и ужины и даже предоставляла всем участникам аудиозаписи лекций. Все это требовало тщательного планирования, большую часть которого, скажу честно, брала на себя Лаура. К сожалению, мы достаточно быстро забросили проведение конференций. Вскоре мой фонд разросся настолько, что у меня просто не осталось свободного времени. Последняя из них прошла в отеле Saint Francis в Сан-Франциско. Saint Francis — отель класса «Люкс» на Юнион-Сквер. Он был построен в 1904 и пережил чудовищное землетрясение 1906 -го года. К несчастью, из-за землетрясения начался пожар, уничтоживший всю внутреннюю отделку. Однако последовавшая за этим реновация подняла уровень роскоши и утонченности отеля до платинового стандарта. Его номера, отделанные красным и золотым бархатом, почтили своим присутствием Рейган, Форд, Королева Елизавета и многие другие знаменитости преисполненная снобизма и претенциозности атмосфера, царившая в сейн францис задала нашей трейдерской конференции превосходный, полный иронии тон. К несчастью, за две недели до конференции произошло 11 сентября. Это ужасное событие не могло не повлиять на планы людей, так что отели и авиакомпании – Предложили всем желающим полный возврат средств. Атмосфера неопределенности, витавшая в воздухе, сгустилась плотнее туманов Сан-Франциско. Мы обзвонили клиентов, купивших билеты на конференцию, и предложили им полный возврат средств. Однако я все же запрыгнула на самолет в Сан-Франциско. Я была готова провести конференцию. Если кто-то и явится, то только самые хардкорные трейдеры, подумала я, и оказалась права. Один из посетителей конференции выделялся на фоне изысканного убранства отеля особенно сильно. Он был одет в футболку без рукавов, которая не скрывала крупных черных татуировок, покрывавших его руки и плечи. Его бритая голова и золотая серьга в одном ухе почему-то заставили меня вспомнить Синдбада-морехода. Сам он называл себя Чингизом. Его угрожающая поза и руки, скрещенные на груди, словно говорили «Окей, докажи-ка мне, что ты лучше и что я не зря потратил свои деньги, приехав сюда». В этом бизнесе у каждого своя история. Чингиз — Провел 20 лет своей жизни, долбя бетон отбойным молотком. Его слух был испорчен, а колени страдали от артрита. Он решил бросить свою работу, пока она не превратила его в старую развалину. Его кузен прошел курс Кена Робертса и начал баловаться опционами. Чингис тоже решил попробовать, но занялся фьючерсами. Он открыл торговый счет и пополнил его, на 30 тысяч долларов, воспользовавшись кредитной картой. Да, раньше это разрешалось, запрет ввели только в 2007 году. Не сомневаюсь, билет на конференцию и комната в отеле были оплачены той же кредиткой. Чингис был человеком рейтинга 3G, храбрость — гац, предприимчивость — гамшин и усердие — гриф. После конференции Чингиз подошел ко мне с предложением отложенного ордера. Он сказал, что если мне когда-нибудь понадобится помощь, любая, даже с чисткой конюшни от навоза, он придет. На тот момент мне не требовались новые сотрудники, но вскоре мне пришлось уволить Гарри, потому что его образ жизни начал конфликтовать с работой. Я пригласила Чингиза на несколько недель. В итоге он проработал на меня полгода. Все это время Гарри зависал вместе с нами. Не по работе, а уже просто так, по дружбе. Когда я взяла Чингиза на работу, я сказала ему, что если он хочет, он может продолжать торговать на своем счету. Но мне нужно, чтобы он для меня печатал. Я знала, что он обожал торговать открытие рынка на S&P. «Чингиз, что ты творишь? Почему лезешь слепую против каждого гэпа на открытии?» «Это горящая собака. Я просто обязан отторговать горящую собаку». «Что за фигня? Это еще что такое?» «Ну, ты знаешь хотя бы одного человека, который захотел бы погладить горящую собаку?» хм, «Не самая приятная картина, но как раз в духе Чингиза. Он пытался сказать, что крупные гэпы на открытии обычно вызывают у участников рынка дискомфорт. Окей, okay. если ты хочешь сделать из этого рабочую торговую стратегию, давай займемся моделированием. Создадим структуру с переменными, которые поддаются вычислениям. И мы на два дня ушли в работу. Два десятичасовых марафона только я, и покрытый татуировками мужик. Мы собрали данные по всем гэпам шириной больше двух пунктов за последние три года. Потом измерили для каждого максимальное отклонение цены от уровня открытия в обе стороны. Мы не планировали создавать полностью механический подход. Я просто хотела обратить внимание Чингиза на то, что знание определенных переменных может оказаться полезным для определения рисков и целей. Кроме того, иногда ручной анализ помогает выявить тонкие нюансы. Мы определили, что после появления ГЭПа шириной более 4 пунктов рынок в 76% случаев откатывал как минимум на те же 4 пункта. Неплохое начало. Правда, у такого подхода к моделированию есть изъян. Переменные типа 4 пункта плохо работают при расширении диапазонов и росте волатильности. К примеру, в 2009 году гэпы на S&P стали гораздо больше, в 3 раза. Но на момент нашего с Чингизом моделирования Четыре пункта представляли собой достаточно приличное расстояние. Мы здорово развлеклись, играя с этим концептом. Одной оригинальности его названия «Горящая собака» было достаточно для того, чтобы в него влюбиться. Чингис переехал из Калифорнии со своей девушкой, и они сняли таунхаус. Он оставался членом нашего маленького сообщества до тех пор, пока Гарри не уехал в свое путешествие. Гарри был настоящим магнитом для веселья, жизни, юмора и беззаботности. Прокоразводный процесс окончился, и мне не терпелось снова начать торговать на средства инвесторов. С моих торговых счетов сняли все ограничения, Каждый из нас пошел своей дорогой. В следующий раз я встретилась с Чингизом только через 10 лет. Мы столкнулись с ним в самолете. Он приехал в Нью-Йорк на похороны лучшего друга и теперь летел домой. Чингиз остался со своей девушкой и уехал из Флориды. Мы не стали говорить с ним о рынках и бизнесе, Но могу предположить, что дела у него шли неплохо. Он из тех людей, которые видят во всем только возможности, а не сложности. Позже я занялась выстраиванием своей теории всего и модели Вселенной. Начала я с простого вопроса. В какой момент дня цена чаще всего достигает цели в четыре пункта? Если горящая собака не получает своих четырех пунктов к полудню, весьма вероятно, что к вечеру рынок сделает новый максимум или минимум. Это тип моделирования, у которого нет конца. Модели, как ветви и корни. У вас должно быть множество моделей, и каждая из них должна представлять собой надежную, долговечную идею. Создайте в своем разуме дерево с могучими ветвями и корнями, а потом дополните его бесчисленными листьями опыта. Я услышала этот концепт от Чарли Мангера, вице-директора, вице-директора. Слой Байесовского процесса. Вице-директора Беркшир Хэтэвэй, одного из лучших мыслителей нашего мира. Далее нужно сделать еще один шаг и наложить на дерево множество моделей. Возьмите уже известные вам модели и вероятности и начните дополнять их новой информацией по одной точке данных за раз. Можно пойти еще дальше и начать взвешивать важность каждого нового кусочка данных. Вскоре вы увидите, что объемы информации начали расти по экспоненте. И на своем опыте поймете, как это легко – угодить в кроличью нору. Для понимания этих принципов важно осознать вот что. Первое. Наши способности к прогнозированию будущего ограничены. Второе. Критически важно подходить к процессу системно. По одной точке данных за раз.